Глава двадцатая. «Твой брат просто невероятный», — пропела Оливия, накручивая на вилку пасту и запихивая макаронную мумию в рот целиком. Я же заказала себе лёгкий салат, чтобы хоть как-то сбалансировать рацион, состоящий в последнее время из кофе, хот-догов и сладостей для кэнди-бара. Лиф отлично справлялась со званием лучшей подруги. Когда я думала, что скончаюсь от помешательства прямо за рабочим столом, Она вытянула меня на обед в ресторанчик на Фредерико-Веню в пяти минутах ходьбы от Нюаш. Простая обстановка, незатейливое меню и блаженная тишина. То, что нужно, когда несносные люди тянут тебя в разные стороны, пытаясь разорвать на мелкие кусочки. Но как только нам принесли заказ, Оливия разрушила и эту эйфорию рассказами о том, как они с Джонатаном весело проводили время два дня подряд». Новость о том, что у них уже пролетело два свидания, стала для меня откровением, которого я не ожидала. Когда Джонатан спросил разрешения пригласить Оливию куда-нибудь, я не думала, что это куда-нибудь может состояться так скоро. Я бы порадовалась за подругу и брата, если бы всего полчаса назад моя мама не созналась, что устраивает смотрины сегодня вечером. И как мне теперь рассказать об этом Лив? Пока я подбирала слова и кропотливо ковырялась в листьях салата, Оливия расписывала свидание во всех красках. Джонатан не терял времени даром и сразу же после нашего разговора начал действовать. «За обедом нашей троицы я поддалась очарованию времени, которое проводила с двумя дорогими мне людьми, и совсем упустила из виду феромоны, что так и витали вокруг них. «Ты поехала к Марку?» – робко сказала Оливия, будто я собиралась её отчитывать. А Джонатан проводил меня до офиса и пригласил в ресторан Магдалена тем же вечером. И воспользовался всеми привилегиями своего нового положения. Пока что мой брат ещё не вступил в наследство Лодердейлов и не мог позволить себе купить машину из салона. Потому воспользовался Майбахом отца и его же личным водителем. Подкатил к квартире лифт с фанфарами и огромным букетом роз и двумя билетами на уникальную выставку в галерее «Хомвуд». где как раз выставлялись работы знаменитого фотографа Дратея Лаунж, что изменило судьбу искусству фотографии больше 50 лет назад. «Это было незабываемо», – тараторила Оливия, периодически забывая жевать. «Я давно хотела попасть на эту выставку, но билеты там…» Она просвистела канарейкой, лишний раз напоминая, что мы из разного теста. И как бы я ни поощряла её неповторимый талант бонусами и высокой зарплатой, некоторые вещи подруга не могла себе позволить. ведь всё ещё платила кредит за учёбу, отсылала деньги родителям в Филадельфию и откладывала на покупку собственной квартиры. Так что ей приходилось поступаться маленькими радостями жизни, например, входными билетами на фотовыставку её кумира, туфлями из новой коллекции Гуччи, в которых бессовестно рассекала Алисия Сент-Клэр, или ужином в ресторане Магдалена. Между прочим, даже я никогда не заглядывала туда, но слышала, что там подают самый дорогой стейк в городе, Их бокалы инкрустированы золотом, а шоколадный торт посыпают бриллиантовой пыльцой? Может, последние и вздорные слухи, но почему тогда один кусочек такого шоколадного наслаждения стоит 250 долларов? Никто ещё не устраивал для меня такой вечер. Романтично вздыхала олив над тарелкой пасты, попивая безалкогольный мохито, чтобы смочить горло от десятиминутного минутного болботания. У меня было немало парней, но ни один из них не водил меня даже в третисортный ресторан. А тут Магдалена. В Оливии скрывалось много разных качеств, порой бесящих, порой раздражающих, но некоторые из них меня умиляли. Своевольная, капризная, как одна из моих подруг из высшего света. В то же время она была наивна, влюбчива и легко воспламеняема. За те несколько лет нашей дружбы передо мной прощеголяли десятки парней, с которыми она надеялась дорасти до нечто большего. Но всё заканчивалось одинаково. Все они оказывались недостаточно весёлыми, слишком заносчивыми или вообще полными кретинами. Её слова не мои. Когда Джонатан попросил разрешения сводить подругу куда-нибудь, я побоялась, как бы её новое увлечение не потухло после нескольких встреч, как бывало с мужчинами до. Но глаза Оливии так горели, вечные огни у исторических обелисков пылают не так ярко. Так что на секунду я даже поверила в то, что Джонатан мог бы стать тем самым мужчиной после. Но ровно в семь вечера Джонатан ждал парад принцесс, тщательно отобранных матерью, которая мечтала пристроить сына в хорошие руки из своего круга. Мама еле смогла смириться, что титул моей лучшей подруги носит простая девчонка с окраин Филадельфии с фотоаппаратом в руках вместо сумочки Прада и с любовью к выражениям чувств вместо сжатой гримасы правильных манер. И как мне после такого вдохновенного рассказа обрубить все надежды Лиф на счастливую любовь? «А ещё твой брат очень галантен. Похоже, сегодня я вновь наслушаюсь о достоинствах Джонатана. В принципе, так проходил почти каждый мой день, ведь все знакомые чувствовали себя обязанными непременно поделиться, какой у меня прекрасный брат. Он подвёз меня до квартиры и даже не поцеловал в щёку». Лив с ужасом взмахнула руками. «Все идиоты, с которыми я встречалась, уже после первой встречи ждали, что я позову их к себе в постель. Но твой брат не такой». Я попыталась улыбнуться, скрывая виноватый взгляд в тарелке и пытаясь не сболтнуть лишнего бесполезными попытками наколоть листок салата на вилку. Моя тарелка почти не опустела, тогда как Оливия уже доедала последний клубок макарон. Но она даже не заметила моего жалкого аппетита. «Мы договорились о втором свидании и вчера виделись снова», — похвалилась Лив. «Мы посидели в ресторане на берегу. Может, ты слышала название «Ди Паскаль»? Никогда там не была». И вообще, я небольшая поклонница морских деликатесов, ты же знаешь. Но Джонатан сказал, что обожает всяких крабов и устриц, поэтому я заставила себя попробовать. И знаешь, мне так понравилось. Не думала, что этих морских тварей можно так вкусно приготовить. Я покивала, мысленно возвращаясь в детство. В 10 лет Джонатан ненавидел рыбу и дары моря. А когда мама заказала кухарке приготовить на ужин жареных с чесноком осьминогов, его чуть не вывернуло прямо на главное блюдо. как же мы меняемся с годами. Лиф не сможет угомониться, пока не расскажет всё до мельчайших подробностей. Поэтому следующие 15 минут я внимательно выслушивала, как они ужинали в Ди гуляли по набережной, посидели в баре в Тайтпоинт и прокатились на пароме по Инер-Харбор, причём Джонатан выкупил всю верхнюю палубу и заказал струнный квартет играть специально для них. Судя по всему, мой брат умел ухаживать, а с деньгами Лодердейлов он мог покорить сердце любой, но выбрал мою подругу. Полную противоположность тем фуриям, которые облепят его сегодня вечером в надежде заполучить недавно объявленного самого желанного холостяка Балтимора и его деньги в придачу. «Я хотела уже рассказать подруге о предстоящем вечере, я ведь могла паниковать раньше времени, и Джонатан отошьёт Шейлу, Амелию и Тиффани куда подальше, но в бурном потоке слов не смогла даже приткнуть своё. На этот раз он наконец-то поцеловал меня в щёку», с победным чувством объявила Лив. Я так не хотела, чтобы вечер заканчивался, что пригласила его подняться. «Ты что?» Я вдруг ожила. «Лиф, неужели ты... Ты за кого меня принимаешь?» Всё было очень скромно и мило. Я не затягивала его в постель, если ты об этом. Мы просто выпили по бокалу вина. Тем более Джонатан уже второй раз расспрашивал меня о фотографиях с его вечеринки. Так что мы просто смотрели фотки и обсуждали всех этих напыщенных богачей. Она виновата стрельнула в меня глазами. «Прости. Эй! Не думала, что ты станешь сравнивать меня с ними. Я и не сравниваю, просто там много твоих знакомых, и мне и не хотелось тебя обижать. Я ведь знаю, что ты совсем не такая. Ты скорее одна из нас. Одна из нас?» – со смешком переспросила я, умиляясь, как подруга умела сказать что-то обидное и совсем не обидеть. «Ну, знаешь, простые девчонки, которые любят пиццу из домино, спьют вино из пакета и не хамят официантам». Ты не хвастаешь семейными деньгами, не воротишь нос от распродажи, и разговариваешь, как нормальный человек, а не героини Белгравии. Тут меня окончательно сразило смехом, и если бы мы не сидели за столиком, то согнулась бы пополам. Я серьёзно, Сара, ты другая. Я ведь была на той суперкрутой вечеринке и слышала, о чём разговаривают эти ваши сливки общества. Она заправилась последним улеем макаронины, поморщилась, словно съела нечто кислоотвратительное. Но и Джонатан другой. Я видела, как те твои подружки раздевают его взглядом и обсуждают каждое его движение. По коже снова забегали мурашки, а улыбки как не бывало. Они тут же затеяли свои игры. Но им важен не сам Джонатан, а его деньги, статус, влияние. Мне ничего этого не нужно. Вот он, идеальный момент, чтобы рассказать. Но вместо правды я спросила. «Так вы просто смотрели фотографии?» «Да, ничего такого, клянусь». «Мне кажется, что с твоим братом может что-нибудь получиться». Лиф обняла себя руками и мечтательно взглянула в окно, словно там, на большом экране, крутили сцены из её светлого будущего. «Может, это то самое долгое и счастливо?» «Надеюсь на это, Ливи. Всё, что подруга только что сказала обо мне, оказалось ложью. Никакая я не простая девчонка, а обманщица и лицемерка. Но как я могла рассказать Оливии о коварных планах матери?» когда она вот так влюблённо рассказывает о мужчине, который запал ей в душу. Уверена, Джонатан даже не взглянет ни на одну из сегодняшних гостей. Они не стоят и ногти на аккуратной ручке Лив, ни кудряшки её восхитительных волос. И мне не стоит волноваться. Уверена, что через три недели, когда я пойду к алтарю, мама получит своё, Джонатан не будет стоять в одиночестве, а под ручку с Оливией Грин. За опоздание на урок в некоторых школах Китая карают штрафом по полтора доллара за каждую минуту задержки или заставляют делать 500 отжиманий. В Южной Корее придется сидеть за партой с поднятыми руками целый урок, а в Пакистане читать Коран 8 часов кряду. «Я давно не училась в школе, но чувствовала себя провинившейся школьницей, когда прибыла к дому родителей самой последней. Наказание не обошло стороной и меня». Мама отвела в сторонку и прочитала пятиминутную лекцию о том, как нехорошо заставлять гостей ждать. Хорошо хоть в угол не поставила и не заставила отжиматься. Кристин Лэнсбери, сухая как брют мамаша Шейлы, с неодобрением зыркала на меня первые 20 минут. Алисия сент клер покарала расспросами о своём платье, а их дочери шушукались на диване, усевшись с видом непокорных див. «Да, я давно не училась в школе, но всё это сборище сильно напоминало учёбу в вест где каждый день приходилось выживать среди самовлюблённых подростков, доказывающих своё превосходство. Отсутствие Марка только усугубило моё положение. Мне пришлось терпеть допрос о том, почему я приехала в в одиночестве». «Марк весь в делах», – отвечала я четыре раза подряд, но, правда, вызывала у всех лишь новые приступы любопытства. «Даже Роджер выбрался из офиса», – неверующе заметила Кристин. «Уж твой-то жених тоже мог выкроить час своего времени?» «И правда, дорогая», – подпевала ей мама, как всегда приняв не мою сторону. «Не очень-то красиво. Мы ведь приглашали вас обоих?» Тело ломило от камней, которые из катапульты забрасывали в мой огород. Но я мило улыбалась всем колкостям и сдержалась, чтобы не напомнить матери, что меня вообще забыли пригласить. Мне не хотелось приходить. Весь день я загружала себя работой, лишь бы придумать предлог, чтобы не явиться на светский раут, Влога возмей с ядовитыми языками и гипнотизирующими взглядами. Но встреча с Лев переменила мои планы. Я должна была приехать, чтобы отвадить маминых претенденток на пару для Джонатана. Ради подруги, которая чуть ли не впервые в жизни влюбилась. А потому мне пришлось делать крюк до квартиры, быстро поменять деловой образ на вечерний, уложить волосы в какое-то подобие прически за рекордные 20 минут. Но я всё равно опоздала. Похоже, не одна мама вынашивала гремучие планы. Предполагался простой ужин с парочкой знакомых, но гости вырядились на настоящий бал. Мамаши привезли дочерей-дебютанток, чтобы показать их во всей красе перед потенциальным женихом, который ничего не подозревал, зато вскоре должен был обзавестись богатством. Работали на перспективу, так сказать. Шейла Лэнсбери обернулась чёрным шёлком из коллекции Дольче Габбана. Профессия обязывала меня разбираться в последних веяниях моды. Пусть я и не поклонялась вычурным дизайном современных нарядов, каждый сезон на моём столе появлялась стопка подборок из ассортимента всех стоящих брендов. В штате даже работала специально отобранная для этой работы девушка, которую Лив в шутку называла моим осведомителем. Лори собирала мне целые гербарии из платьев, юбок и костюмов от мировых кутерье и составляла отчёты. Так я могла держать руку на пульсе, хотя никогда не замахивалась на уровень Versace или Prada. и уж тем более не собиралась красть чужие идеи. Мои подходили современным женщинам, тонко чувствующим себя и свой стиль, а не тем, кто пищит вместе с модой, лишь бы мир увидел, что они могут позволить себе три нитки от Дольче за десять тысяч. Вроде Шейлы. Великая Коко Шанель мудро подметила, что в гардеробе каждой девушки должно быть маленькое чёрное платье. Но Шейла явно не поняла смысла этих слов. Это чёрное платье прямиком с итальянского подиума переплюнуло слово «маленькое». Ему больше подходило определение «крошечное». Будь у меня такие ноги, я бы тоже выставляла их на показ. Но одно дело ноги, а другое всё остальное. Каждый раз, как Шейла меняла позу на диване, я молилась, лишь бы все её прелести не засветились перед моим отцом. Благо, в отличие от его соратников, Роджера Лодердела больше интересовали виски и сигары, нежели молоденькие обольстительницы. К тому же весь этот спектакль предназначался не для него. По сравнению с вольгарным нарядом Шейлы, моё элегантное тёмно-синее платье собственного пошива смотрелось с робой монахини, но о вкусах не спорят, только осуждают. Я осуждала выбор Шейла, а она бросала победоносные взгляды на моё простое платье. Амелия и Тиффани оделись поскромнее, но отыгрались на макияже и прическах. Сколько же часов они провели в салонах, чтобы их волосы смотрелись вот так?» Точно локоны русалок, обласканные водой и блеском солнца. В их распоряжении не было собственных компаний по пошиву одежды ручной работы, зато было всё время мира и деньги родителей. Каждый распоряжается тем, что имеет, как хочет. Пока Констанс заканчивала последнее приготовление в столовой, вся эта братья собралась в гостиной за аперитивами и бессмысленными разговорами. Подруги матери всё пытались свести беседу к своим красавицам-дочерям, нахваливая их за нелепые заслуги. Вроде участие в рекламе косметики, победы в школьном конкурсе красоты или завоевание кубка в игре на флейте. Но все эти заслуги давно канули в лету, потому что школьные годы утекли, и Амелия давно нашла своим губам другое применение, нежели музыкальный инструмент. И только я одна скрывала фырканье за бокалом вина, пока мама восхищенно рукоплескала, а Джонатан вежливо кивал и делал комплименты. Я пыталась разгадать, что он думает обо всём этом представлении, но его лицо надёжная маска. «Быстро же он усвоил маминой уроки о том, что важно держать лицо. Я не заметила ни единого намёка на то, что мой брат заинтересовался кем-то из этой троицы и надеялась, что сейчас он думает олив. Наши отцы отстранённо поглядывали в сторону дам, организовав у бара что-то вроде частного клуба в куда дозволялся лишь по пригласительным. готово поставить свой бизнес на кон, что у них там гораздо интереснее». Джонатан пару раз порывался присоединиться к папе и его приятелям, но мама метким словцом тут же усаживала его на прежнее место, заставляя участвовать в конкурсе на лучшую из безинтереснейших историй. «В какой-то момент Алисия Сент-Клэр снова переключилась на предстоящую свадьбу и стала расспрашивать о моей, так что я извинилась и поспешила ретироваться куда подальше, лишь бы она снова не запела про своё платье». «Кухня всегда была моим спасительным островком, когда мне хотелось спрятаться от мамы. В десять я уходила в царство сковородок и кастрюль, где меня ждала Мария с ароматной порцией мягкого овсяного печенья. Я так его обожала, что крала прямо с под носа, пока не видела мама слишком сильно встревоженная всеми калориями, которые попадают в мой рот. После исчезновения Марии я стала прятаться здесь в компании «Констанс». Помогала ей нарезать овощи для салата – Или вымешивать тесто для пирога. Такие обычные домашние дела и присутствие этой милой женщины успокаивали, только если мама не замечала и не устраивала нам обеим выговор. Я покинула гостиную и закрыла за собой кухонную дверь. Ароматы мяса и специи нравились мне куда больше въедающейся в ноздри каши из дорогого парфюма. Они пахли деньгами, а кухня уютом. Сейчас здесь было пусто. Констанс наверняка юлой вертелась у стола, расставляя закуски. В духовке запекалось что-то маняще румяное, стол заваливали угощения, которым только предстояло отправиться в гостиную, и ни одной мусоринки, скорлупы от яйца или крошки на столешнице. Не представляю, как Констанс управляла готовкой на дюжину персон, исполнением маминых прихотей и одновременно содержала кухню в такой чистоте. Если бы готовила я, то это место походило бы на эпицентр ядерного взрыва, заряженного едой. Я прислонилась спиной к двери и закрыла глаза. Что я здесь забыла? Может, стоит придумать убедительный предлог сесть в машину и умчаться отсюда куда подальше? Зимняя коллекция так и не продвинулась, а портные уже спрашивают, когда начинать работы. Каждый год мы представляем зимнюю коллекцию, в середине ноября оставалось ровно два месяца, но нюаш не конвейер. Сколько труда предстоит моим специалистам, чтобы вручную выполнить каждый стежок. А я срывала сроки и заставляла всех понервничать. Чем позже они примутся за эскизы, тем чаще придётся задерживаться в цеху допоздна, как Глории, которая, вероятнее всего, проклинает меня сейчас, мучаясь с платьем Алисии. «Милая, с вами всё в порядке?» Констанс появилась на кухне внезапно. Я даже не услышала её шагов, вернувшихся из столовой через вторую дверь. Лишь мягкий материнский голос, который звучал не от той женщины. Просто захотелось немного побыть в одиночестве. «Подальше от них», – читалась между строк, и Констанс, понимающе, улыбнулась. «Вам не нужна помощь? Я лучше стану разносить еду, чем услышу хоть ещё одну хвастливую ремарку о дочерях». Только с милой Констанс я могла открыто говорить в этом доме. «Услышь, мама, что я так нелестно отзываюсь о гостях, промыла бы мне язык с мылом». «Если миссис Лодердейл увидит, как вы таскаете эти блюда с закусками, она отшлёпает нас обеих». Заговорщически прошептала Констанс, прикрыв рот ладошкой. «Сара, вообще-то я хотела с вами поговорить». Она прикрыла и вторую дверь, обрывая все связи с внешним миром. Лицо её напряжённо выдавило каждую морщинку. «Я и забыла, как стара на самом деле Констанс». На пару лет старше матери, но, кажется, старше, ведь её кожу не смазывают элитные кремы и не массируют руки профессионалов, лишь обдаёт парам от кастрюли пылью, выметаемой из углов. «О чём?» – удивилась я такой секретности. «Вы просили присматривать за Джонатаном?» «Ох, мне стыдно за эту просьбу», – отмахнулась я. «Я не имела права вас просить. К тому же всё уже давно в прошлом, зря я подозревала Джонатана». «Может, и не зря». «В кухне коптился сам воздух от всех работающих приборов, но только сейчас меня обдало липким жаром». «Я кое-что слышала, мисс Сара». «Не специально, я не подслушивала». «Я вас не обвиняю, Констанс?» Успокоила я домработницу и осторожно коснулась её чуть дрожащей руки. «Я ведь сама просила быть бдительной, так что вы слышали?» «Это случилось два дня назад, но я всё никак не решалась рассказать вам». «Думала, что это неважно, но вам всё же стоит знать». Констанс сглотнула, и я вместе с ней. «Я как раз разносила постиранное бельё по спальням. У ваших родителей не было дома, а Джонатан всё утро был у себя. Дверь была неплотно закрыта, и я слышала, как он разговаривает с кем-то по телефону». «С кем?» «Не знаю, я так и не поняла». Но говорил он довольно раздражённо. И меня насторожила одна фраза. Я перестала дышать, и ещё ближе придвинулась Констанс. Ваш брат сказал, потерпи ещё два дня, выпроси отсрочку, скоро деньги будут у меня. Как-то так. Меня как будто расстреляли на собственной казни. Десятки пулевых отверстий загорелись свинцом в животе. Не может быть. Все мои подозрения, все сомнения, всё оказалось правдой. Джонатан здесь, чтобы получить деньги моей семьи. Ноги перестали держать меня. Хотелось ворваться в гостиную и разоблачить его на глазах у всех и напоследок заявить родителям «я же говорила!» Но здравый смысл посоветовал этого не делать. Без доказательств меня выставят вон. Доверие нужно заслужить, а недоверие доказать. Конечно, Констанс смогла не так понять, плохо расслышать или Джонатан говорил о чём-то другом, но нутро подсказывала, что я просто ищу оправдание. «Извините, мисс Сара, я вас напугала». Посетовала Констанс, гладя меня по плечу. «Нет, вы правильно сделали, что рассказали. Только пусть это останется между нами». «Конечно, я бы не посмела сказать подобное мистеру или миссис, только вам». За дверью послышались приближающиеся шаги. Глаза Констанс округлились, словно мы занимались здесь чем-то противозаконным. «И ещё кое-что», — шепнула она, прежде чем повернулась ручка двери. «Он сказал что-то насчёт фотографий». Каких фотографий? «Не знаю, что-то вроде нужно достать ту фотографию, иначе они найдут деньги». В кухню ворвался свежий воздух из коридора и мой брат в придачу. Со всей своей обаятельностью он улыбнулся и сказал, «Там мама переживает, когда мы за стол сядем?» Послала меня узнать, всё ли готово. «Уже почти, мистер Лодердейл. Я же просил тебя, Констанс». Очаровательно усмехнулся он. «Какой из меня мистер? Называй меня просто Джонатан. Мистер Лодердейл мой отец». Я всматривалась в лицо брата, пытаясь понять, так ли это на самом деле».